отлетела на несколько футов назад на дорогу и бесцеремонно упала, когда они все перестали творить магию. Звон и металлический скрежет заставили колла поморщиться. Вдруг Rolls больше не тронится с места, сколько вмятин они наделали в днище. Не когда было об этом волноваться. Сюда позвал Джаспер, держа в руке телефон. Они пошли за ним по тропинке вдоль реки, слушая жужжание насекомых, кваканье лягушек и безостановочные трели проносящихся над головами птиц. По спинам градом катил пот, надзоили вопищали целые полчища комаров. Кэллу пришла на ум удручающая мысль, что Лукас мог жестоко над ними подшутить. Что если Гретты здесь не было? Джаспер остановился у изгиба реки и всхлипнул телефон.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 втягивает в себя кипарисы и часть грунта деревья раскалывало в щепки ветки ломались уходя под воду поверхность реки вздыбилась и из неё поднялось нечто огромное слепленное из земли и грязи кол разинул рот когда это существо нависло над ними а по его поверхности заскользили рыбы и гигантские черви великан открыл коричневые глаза и одновременно с этим По болоту разнеслась вонь, как от сгнившей капусты. Она пытается нас отпугнуть. Выдавила из себя Тамара, пока остальные боролись с подступившей тошнотой. Лукас предупреждал, что она ненавидит людей. У нее получается, заметил Джаспер, вытирая слезящиеся глаза. Мне страшно. О, ходите, маги! произнесла Гreta раскатистым басом.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 Два поглощенных уже согласились нам помочь, сказала Гвендола. Равн от огня и лукаса от воды, а с самблеей придется признать твои заслуги, добавил Кол. Им будет стыдно за то, как они с тобой обращались. Грета издала ракоцующий звук, да Колло вдруг дошло, что страшная вонь рассеялась, да и сама Грета уже выглядела иначе. Исчезли черви и рыбы. А в долию коменистого тела вырастут цветы и разноцветные грибы. Ассамблее должно быть стыдно, заявила Грета. Мы, поглощённые, не элементали, мы маги, нас нельзя держать в клетках и обращаться с нами будто мы чудовища. Это ваш шанс доказать всем, что поглощённые не чудовища, что они также могут спасать людей, подхватил Кол.